Он любит искусство, разбирается в живописи и в музыке, охотно говорит по-французски, следуя привычке, распространенной среди правобортных жителей, знаком с американской и европейской литературой. И когда представляется возможность, сопровождает свои аплодисменты криками «Браво!», в то время как грубоватые уроженцы Дальнего Запада или Новой Англии орут «Ура! гип гип Миссис Коверли, которая на 10 лет моложе своего мужа,